Она знала, что ее собственная безопасность и безопасность всех остальных, тех, кто там, у нее за спиной в этой повозке, в его руках, и только в его. И все же она не могла не испытывать к нему ненависти за издевательские слова об этих несчастных флохмотьях.